Из слова тридцать первого. «Господь не позволяет, чтобы к твари Его приближалась власть демонов и людей и исполняла на ней волю их. Поэтому говори всегда душе своей, есть у Меня оберегающий Меня хранитель. И ни одна из тварей не может явиться предо Мною, разве только будет повеление свыше». будь же уверен, что не осмелятся показаться на глаза тебе и заставить тебя выслушать ушами своими угрозы их. Ибо если бы дозволено было свыше от пренебесного, то не было бы нужды в слове и в словах, но за волею их последовало бы и дело. Скажи также сам себе Ежели есть на то воля владыки моего, чтобы лукавые возобладали над созданием, то принимаю сие, не огорчаясь, как не желающий, чтобы воля Господа его осталась без исполнения. Таким образом, в искушениях твоих будешь исполнен радости, как уведавший и в точности сознавший что управляет и распоряжает тобою владычное моновение. Наконец, подкрепляй сердце свое упованием на Господа и не убоишься от страха ночнаго, от стрелы летящие в одни, ибо сказано, что праведного вера в Бога и диких зверей делает кроткими, подобно овцам. а о выгодах, доставляемых искушениями тем, которые терпят их и с благодарностью, и мужественно. Некто из святых говорил, «Был один отшельник, старец почтенный, и я пришел к нему однажды и сам был в печали от искушений. Он лежал больной, и когда приветствовал я его», сел подле него и сказал ему, «Помолись о мне, Отец, потому что весьма печаль от меня демонские искушения». Тогда он, открыв глаза свои, внимательно посмотрел на меня и сказал, «Молод ты, Чадо, и Бог не оставляет посылать на тебя искушения». Я отвечал ему, «Да, очень я молод». Терплю же искушение мужей крепких силами. И он продолжал. «Бог хочет уже умудрить тебя». Я возразил. «Как же умудрить меня? Ежедневно вкушаю смерть». И он сказал на это. «Любит тебя Бог, молчи. Он дает тебе благодать свою». Потом присовокупил. Зная Чадо». Тридцать лет вел я брань с демонами, и по истечении двадцатого года вовсе не видел себе помощи. Когда же прожил я и пятый из последних десяти, тогда начал находить упокоение. И с течением времени оно возрастало. И когда прошел седьмой год, а за ним наступил восьмой. Упокоение простерлось до большей гораздо меры. В течение же тридцатого года, и когда он и приходил уже к концу, так сильно стало упокоение, что не знаю и меры, до какой оно увеличилось. И еще присовокупил. Когда захочу встать для совершения службы Божьей, могу еще совершить одну славу. а что до остального, если буду стоять три дня, в изумлении пребываю с Богом и немало не чувствую труда. Вот какое ненасыщаемое упокоение порождено многотрудным и долговременным делом. О том, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и делам явным совершаемым с помощью тела втайне доставляет великую силу к их совершению, а также просвещает и в тайном делании, как говаривали отцы, потому что хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу, если только соблюдает кто молчание сведением».